Глава 16 Вернемся же к рассказу, иначе разговоры займут у нас всю ночь. Следующие несколько дней, не помню точно сколько, я разбирался со своими детскими воспоминаниями и отделял их от снов, но, к удивлению, они оказались неразделимы. Имея прекрасную память, я почти ничего не забываю. Тем труднее было примириться с тем, что я забыл несколько лет жизни, В особенности всплывшие теперь события. Ребенком я не имел друзей и почти все время проводил с этим ангелом. Меня недолюбливали и даже презирали, и неудивительно, ведь я проводил столько времени в разговорах с никому невидимым существом. Я задержался, припоминая былое. С одной стороны, я надеялся, что больше не увижу этого ангела. Но с другой стороны, впервые за долгое время я чувствовал одиночество и потому даже ждал его возвращения. Я сделал глоток из стакана. Видите ли, трудно объяснить, какое влияние подобная история оказывает на человека, особенно, когда о ней никому не расскажешь. Хотя сейчас это уже не имеет значения. Нина протянула руки к моей спине и, сделав несколько массирующих движений, заметила. «Сегодня ночью ты не один». Так оно и есть, улыбнулся я. Уверен, что это было в пятницу после обеда. Сидя у окна, в любимом кресле, Я просматривал список спортивных ставок на ближайшие выходные и размышлял, не провести ли мне еще одну медитацию. В конце концов, никто мне этого не запрещал. В то же время я несколько сомневался в том, что на самом деле видел ангела. В конце концов, если видишь несуществующего ангела, это может означать, что ты тронулся разумом и, очевидно, не можешь вынести трезвого суждения по поводу достоверности происходящего. Как раз во время обдумывания этой мысли... Моё внимание привлекла вспышка света. Я осторожно выглянул в окно, чтобы не быть замеченным в случае, если это был отблеск фар-машины исполнителя, взыскивающего платежи. «Разве ты еще не оплатил все счета выигранными деньгами?» – спросил Дэнни. «Да где там? В то время мне требовалось намного больше денег для достижения финансового равновесия. Я уж было хотел увеличить ставки, но, как вы сами видите, события приобрели бурный характер». Однако вернемся к рассказу. В окно не было видно ни машины, ни людей. Облегченно вздохнув, я обернулся к своим билетам и чуть не выпрыгнул из кресла. Сники преспокойно сидел на диване. «Ага, значит, трудимся над ставками, выглядываем из окна, прячемся от взыскивающих платежей исполнителей. Какую запутанную сеть мы плетем», сказал Сники, используя одну из моих любимых фраз. Я отреагировал тем, что велел ему больше не подкрадываться ко мне таким образом. В моем доме даже галлюцинация должна стучаться. Я попробовал предупредить тебя, но ты оказался слишком занят наблюдением за окном, ответил он. Никто не совершенен. Некоторое время мы сидели, уставившись друг на друга. Он наверняка знал, что я пытаюсь сформулировать вопросы. У меня была их целая сотня, но ни один не формулировался. Ум был пуст. Наконец мне удалось родить один вопрос. «Как мне знать, настоящий ли ты?» «Доверяй». «А есть ли у меня галлюцинации?» спросил я, не понимая, насколько глупо выяснять, не сошел ли ты с ума, спрашивая, у галлюцинации не галлюцинации ли она. И Нина, и Дэнни засмеялись, явно давая понять, что я прав. «Очевидно, что сейчас ты не находишься в шоке. Потому задай себе вопрос, что приходит вслед за шоком?» предложил Сники. Я немного подумал за шоком приходит неверие и отрицание. Как раз в это время в гостиную вошел Руди, посмотрел на Сники, прошел к месту, где я сидел, лег рядом и уставился на Сники. «Хорошо. Если ты настоящий, то почему всего несколько дней назад я ничего о тебе не помню спросил я. «Нет, ты помнил», – ответил он. Но считал это выдумкой, потому что не мог поверить в то, что не вписывалось в созданный тобою мир. Я ничего не ответил и, наверное, выглядел озадаченным. Сказанное им было похоже на правду, хоть я и не был согласен с ним на все сто».